Глава 12 Эдгар. Здорово, Эд. Рад встрече! Олег Воронцов, мой старинный добрый друг, энергично хлопает меня по плечу. Пойдем, наш Тольк уже готов. Мы с ним пробираемся через толпу наряженных тел. Молодые девицы и мужчины, желающие их соблазнить, лениво покачиваются в такт модной музыки. Я не фанат ночных клубов, но сегодняшнюю встречу организовывал Олег, поэтому выбор места остался за ним. Миновав основной зал, мы проходим в огороженную стеклом вип-зону. Тут гораздо тише, да и народу значительно меньше. «Как тебе здесь?» Интересуется Олег жестом, подзывая официанта. «Футуристично, скажи». «Да, неплохо». Опускаясь в добротное бархатное кресло. Но ты же знаешь, я не любитель ночных заведений. А пора бы стать любителем. Усмехается друг. Ты теперь человек холостой. Без зазрения совести можешь наслаждаться ночной жизнью. Будь я лет на 10, моложе, то он непременно согласился бы с Олегом. Но сейчас лишь скептически кривлюсь. Тусовки до утра, одноразовые женщины, крепкий алкоголь. Это все интересно лишь по молодости. А в моем возрасте уже хочется семьи, стабильности, уюта. Впрочем, мы с Воронцовым ровесники. А ему, судя по всему, тусовки приносят такое же удовольствие, как и в институтские годы. Не поверишь, но я нагулялся. Хмыкаю я. Хотя ради разнообразия можно тряхнуть стариной. К нам подходит официант? И мы озвучиваем внушительный список желаемых блюд и напитков. Затем Олег подается вперед. И, опершись локтями в стол, с интересом спрашивает. «Ну, рассказывай, Чаров, как живешь? Какие планы на будущее?» «Все нормально. Старый фирм и фурачат. На прошлой неделе открыл новую. Решил раскачивать еще одно направление». «Что за сфера?» В глазах Воронцова зажигается интерес. Цифровые технологии. Но шел интересные неокры? Нашел. И потенциал, по-моему, приличный. А как с деньгами? Деньги есть. Но от дополнительных инвестиций не откажусь. Сам знаешь на старте любой рубль в помощь. Хорошо. Кивает он. И я в деле. Сколько раз вкладывался в твои идеи и всегда оставался в плюсе. Обсудим детали в понедельник, лады? Спасибо, друг. Для меня это много значит. Еду и напитки приносят довольно быстро. Мы много пьем, часто чокаемся, вспоминаем молодость и разговариваем по душам. Часы летят незаметно, время будто перестает существовать. А я вот о чем хотел спросить. На соловелое лицо Олега приобретает загадочное выражение. Что насчет твоей отсидки, Эд? Есть информация о том, чьих это рук дело? Я знал, что рано или поздно мы свернем к этой теме. Ведь тот факт, что 4 года назад меня жестко подставили, нельзя спорить. Пока никаких достоверных данных. Сплошные подозрения. Так найми профессионалов. Пусть в твоем холдинге все с ног на голову перевернут. Я нанял. Они в работе. Отлично. А хочешь, я тебе инфу подкину? Олег понижает голос. Инсайдерскую. Валяй. Венгеров упоминал о продаже Сити Фурт еще четыре года назад, в марте. Тогда, когда никаких намеков на уголовное разбирательство еще не было. А значит, он как минимум о чем-то догадывался. Откуда, знаешь? Я внимательно щурюсь. Ну, скажем так. «Птичка на хвосте принесла», — отзывается Олег. «Но если это будет нужно, я могу постараться раздобыть записи». «Вообще-то я подозревал, что без Венгерова здесь не обошлось», — говорю задумчиво почесывая висок. «Но отгонял от себя эти мысли. Все-таки мы с Витей со школы дружим». «Настоящая дружба и просто давнее знакомство — разные вещи, это. Философский подмечает Воронцов. Тут ты прав. Но говоря по правде, я больше не чаще нагрешил. Все же натура у него двуличная. Чещен трус! уверенно отсекает он. И в одиночку против тебя никогда бы не попер. Возможно, он и был в курсе происходящего, но точно не инициировал. То есть ты во всем винишь Венгерова? Уточняю я. Да, но все же я не думаю, что он действовал один. Олег цокает языком. Слишком много нюансов было известно следствию. Ведь Венгеров никогда не уникал в вглубь бизнеса, так? Предпочитал проходиться по верхам. Поэтому я склонен думать, что у него был информатор. Тот, кто был близок к тебе. Возможно, даже имел доступ к твоим бухгалтерским записям и другой конфиденциальной информации. Тот, кому ты -то доверял, понимаешь? Несколько секунд мы безмолвно пялимся друг на друга. А затем я пораженно хриплю. Светинский. да хмыкает Воронцов, осушая очередную рюмку. Костик по итогу женился на твоей жене, так что от твоего заключения он в сплошных плюсах. и никак не укладывается у меня в голове. Так это дико и безумно. Но в то же время я не могу не признать, что в словах Олега есть рациональное зерно. Я и сам неоднократно размышлял о том, что предъявленные мне обвинения звучали слишком складно. Ложь умело переплеталась с правдой. И именно поэтому моим адвокатам так и не удалось отстоять мою правоту. Тот, кто захотел потопить меня, со всей серьезностью подошел к делу. И его скрупулезность дала свои плоды. Костя слишком мелкая сошка, он бы не посмел. Я говорю это не Олегу, а скорее самому себе. Цепляюсь за привычную реальность, как за спасательный круг. Потому что только что образовавшаяся догадка выбивает почву из-под ног. Что если за всеми моими несчастьями действительно стоит Светинский? Что если он намеренно разрушил не только мою репутацию, но и мою семью? «Думает», — со вздохом произносит Воронцов, — «ты, мужик, не глупый. Надеюсь, быстро выведешь всех причастных на чистую воду. И накажешь за содеянное».